Глава 15. Ну а кто знал-то? Идти сквозь туман не очень простое дело. Мозг сходит с ума, начинает подкидывать различные глюки, как звуковые, так и зрительные. Казаться может все что угодно, от несуществующей стены перед носом до жуткого монстра, затаившегося во мгле, хотя именно последнего мне и требуется отыскать. Примерное расположение красных точек я запомнил, но кто даст гарантию, что они вот так сидят на одном месте и ждут, наверняка уже куда-нибудь мигрировали, а ты вот иди теперь, гадай». Не нужно было этого убивать, но теперь уже ничего не поделать. Я ему грудину в клочья изорвал, еще и руки внутри помыл, а после такого явно не живут. Поговорить бы с ним, но как? Ведь совсем не факт, что моя теория удачна. Однако сработать может, если, конечно, костюм позволит это устроить. все же две секунды не так много а я собираюсь каким то образом успеть целую речь толкнуть до да так чтоб этим тварям все понятно стало и не дай бог еще переубеждать придется ну если вдруг выкобениваться решат ой не знаю не знаю тяжело вздохнул я будем надеяться на мое природное обаяние Шершавый в очередной раз зыркнул из-под лобья, мол, чего несет. Вот мне иногда даже интересно становится, о чем эта скотина думает? Что в его шерстяной голове творится? Идем мы сейчас по туману, вокруг нихера не понятно, а он цокает когтями себе ведь наверняка с какой-то целью. Я вот без малейшего понятия, куда мне, зачем вот это все. Хотя нет, здесь я пиз... вру, короче. Мне-то как раз все понятно. Нужно добраться до ближайших демонов, успеть за две секунды поговорить, затем поставить раком всех, кто против моего божественного господства. После этого мне быстренько дадут доступ к миру, я остановлюсь богом и все приехали. Постоянная прописка, сексапильные демониции, долгие годы счастья и покоя. Ну а что? Вполне себе перспективные планы на будущее. В отличие от моря и пустыни, здесь скучно не было. Глаза и мозг находились в постоянном напряжении, а когда перед носом внезапно появилась тень, я вдруг замер – Нет, не от испуга, потому как сразу догадался, что это не имеет отношения к живому, слишком огромное. Однако понять природу этой херни желание было, и я осторожно вытянул руку. Шероховатая поверхность по форме похожая на кирпич, ну а шагнув вперед, тут же в этом убедился, передо мной проявилась кирпичная кладка. «Дом это или забор какой не разобрать? Выше метра над головой вообще ничего не видно, но уже радует то, что здесь не пустое пространство, покрытое туманом. Или не радует? Теперь придется передвигаться еще более аккуратно, иначе рискую разбить лицо о внезапно появившийся объект». «Настоящий мужик всегда идет налево», – буркнул я и, ведя рукой по стене, направился в выбранную сторону. Стена закончилась метров через десять, а за углом появилось окно. Так значит, это все таки дом. Уже лучше. Мне вдруг захотелось попасть внутрь. В первую очередь проверить, а в помещении будет так же. По идее, туман никогда не проникает в здание. В первую очередь, конечно, из-за окон и дверей, но работает ли этот принцип здесь? Все так же по стеночке, как алкоголик, я продвигался дальше, пока не наткнулся на подъезд. Стоило распахнуть дверь, как видимость тут же расширилась. Появились резкие очертания предметов, и это мгновенное изменение невольно ударило по глазам. Словно после долгого блуждания в темноте попасть в яркий солнечный день, даже слезы проступили. Но у этого действия возникли и негативные последствия. Например, то, что на улицу мне выходить сразу расхотелось. А ведь моя миссия даже не началась, и как бы желание послать все подальше, обыскать дом и вообще передохнуть не давили на психику, я все же заставил себя развернуться к выходу. Легкие вновь наполнились горячим влажным воздухом, И я замер на ступенях, пытаясь сообразить, что делать дальше. В таком лабиринте мне вряд ли удастся что-либо отыскать. Даже зная направление на монстра, блуждать между домов можно бесконечно. Нужно что-нибудь придумать. Позвать их, например, или заманить. Но как? Просто стоять и орать? эх жаль нет никаких плакатов типа уважаемые демоны завтра в два часа пополудни состоится симпозиум в здании местного дома культуры э э, -э заорал я во все горло все сюда но этим криком я добился лишь того что шершавый вздрогнул а сам голос утонул в непроклятной пелене «Непонятно. Услышал меня хоть кто-нибудь, или я так и буду здесь стоять и орать, как дурак?» «Э, мать вашу за ногу! Я здесь!» Эффект тот же. Правда, на этот раз даже волку было похер. Но я не сдавался и продолжал орать в туман всякую ересь, даже какую-то народную патриотическую песенку вспомнил. И вот по окончании выступления вдруг снова ощутил на себе тяжелый взгляд из мглы. Он ощущался прямо физически, а вскоре к нему присоединился клокочущий идиотский смех. «Однако я не испугался, напротив, моему счастью не было предела. Наконец-то можно переходить ко второй части эксперимента». И прежде чем демон набросился на меня из тумана, я успел запустить трансформацию. Монстра тут же подсветило в виде кровеносной системы, и находился он буквально в паре метров. Мало того, что был не один, так привел с собой как минимум пятерых товарищей. Мысли просвистели в голове за мгновение, а от нахлынувшего вдруг волнения я тут же потерял дар речи, «Вот только время нещадно убегает, и пора бы уже что-то предпринимать!» «Я знаю, где много еды!» – прорычал мой голос, который с трудом узнавался. И это оказалось все, что я успел произнести. Полоска ярости ушла в ноль, и мое тело вновь вернулось к человеческому облику – Туман вернулся и окутал со всех сторон, скрывая в себе тех, кого я так долго искал, а мне оставалось лишь покрепче сжать булки и гадать, услышали они меня, поняли, и что теперь собираются делать. Бледно-зеленая пелена, подсвеченная ночным солнцем, или все же луной вдруг потемнела, а вскоре из нее медленно показалась. Жуткая рожа. Слюни стекались с кривых, оскаленных клыков. Дыхание свежим не назовешь при всем желании. Но самое важное другое. Он не бросился на меня, не попытался убить. Демон смотрел изучающе, даже носом поводил слона шершавый, почуявший хрустящее ушко. «Где?» Скрипучим голосом вдруг спросил демон. Там, откуда я пришел, кивнул я себе за спину. Мы знаем, выдохнул тот и вдруг исчез в тумане. А ну стой, падла! рявкнул я. Какого хера вы тогда здесь сидите, если все знаете? Засали! Тоже мне демоны, приведи мясо, штанишки обгатели. утробно зрачал монстр, и его жуткая рожа резко вынырнула из мглы прямо перед моим носом. «И чё?» – с ухмылкой на лице спросил я. «Фу, мля, от тебя воняет, как из жопы. Хочешь меня убить? Давай, рискни!» Но демон не спешил. Он все так же, оскалив клыки, смотрел мне в глаза, выдыхая в лицо смрад. «Ты не боишься, человек!» Снизошел до ответа тот. «Кровь без страха, безвкусная!» «Мне ли не знать?» Согласился с его доводами я. «И это, еще раз назовешь меня человеком, я тебе голову откручу!» «А ты немного о себе возомнил, человек!» Договорить демон не успел. потому как я мгновенно трансформировался и исполнил свое обещание. Мизерной сотой, а может быть и тысячной доли секунды хватило, чтобы вскрыть ему глотку. Кровь брызнула на лицо и грудь, а я придержал тушу демона, перехватил поудобнее и приподнял над головой, поливая свой костюм ценной густой алой жидкостью. В процессе даже пару глотков сделал, а затем отбросил бесполезный труп в сторону. Я знал, что остальные все видели. Они не ушли, но и в атаку не ринулись. Напротив, демоны проявили интерес, который ощущался всем нутром и, кажется, даже прибавили в количестве. Последнее я приметил в момент трансформации. «Долго еще прятаться собираетесь?» – выкрикнул я в туман. «Вы демоны или где? Мне нужна армия кровожадных тварей, а вы – жалкие трусы в подгузниках!» В тумане началось движение. Я его, конечно, не видел, но зато отчетливо слышал. Любопытство просто разрывало. Хотелось понять, что они сейчас делают – Вот только не было желания тратить ярость, которая сейчас при участии крови заполнялась хоть и быстрее, но все же недостаточно. И если эти твари решат меня порвать, я вряд ли смогу отбиться, просто не успею. Так что чем больше накопится, тем выше шансы на победу. Жаль, конечно, ведь цель совершенно другая. Может, не стоило убивать одного из них, С другой стороны, если все сработает, то вот такие сомневающиеся мне не нужны. Ой, да пошли вы, козе, в трещину! Я, можно сказать, выблевал эту фразу, столько презрения в нее вложил, а для пущего закрепления эффекта еще и сплюнул под ноги. После этого развернулся лицом к дому и потянул на себя дверь. «Стой!» Раздался за спиной скрипучий голос. «Мы согласны». «Еще бы вы отказались!» Ухмыльнулся я в темное нутро подъезда и снова обратил взор к будущей армии. «Сколько вас здесь?» «Тридцать восемь!» Пришел незамедлительный ответ. «Маловато будет, задумчиво пробормотал я. Мне нужны тысячи». «Мы лишь стражи», ответили из тумана. «И что вы здесь охраняете?» Тут же проявил я любопытство. «Границу!» произнес скрипучий голос. «Да, а вы, смотрю, общительные парни!» усмехнулся я. «Прямо не знаю, как вас заткнуть даже!» «Какую нахрен границу?» «Между миром других и человеческим!» Ничуть не лучше объяснил демон. «А что по ту сторону?» Я вдруг почувствовал, что нащупал нечто важное. «Другие!» – пришел содержательный ответ. «Другие, говоришь!» – пробормотал я и почесал макушку. «И много их там!» «Того мы не ведаем, мы лишь стражи!» – пришел ответ из тумана. «Да понял я, понял!» – махнул я в сторону, где предположительно находились демоны. «Отведите меня туда!» «Нет!» Лаконично ответил скрипучий голос. «Что значит нет?» – удивился я. «Мне нужна армия, чтобы победить людей. Вас всего сорок, и этого недостаточно». «Только избранный может пройти». Наконец демоны внесли хоть какую-то ясность. «Ты не завершил испытания. Ты не избранный». «Ах, вот оно что!» – окончательно осознал я, о какой именно уникальности говорили стражи. «Там что, все те, кто одержал победу на турнире?» «Другие!» – они опять вернулись к тому, с чего начинали. «Короче, вы людей убивать идете? Нет?» – на всякий случай уточнил я. «Да, не задумываясь, согласились демоны. Мы голодны!» «Вот и замечательно!» – удовлетворенно кивнул я. «Но вас для этого слишком мало. Где мне взять еще?» «Мы можем провести тебя к палачам!» Наконец дело сдвинулось с мертвой точки. «Ну вот, можете ведь, когда хотите!» – растянул я улыбку на всю морду. «Мне даже название их нравится!» «Следуй за нами, чел! Как нам тебя называть?» Демон вдруг сбился и задал вопрос, над которым я до сего момента даже не задумывался. «А ведь действительно, как? Может быть, просто бог?» «Нет, как-то слишком банально, да и некрасиво. Что за бог такой без имени? Кот сюда явно не катит, нужно что-то более величественное да такое, чтоб вызывало трепет при одном лишь упоминании». «Так, Люцифером называться не хочу. Я вообще-то планирую стать покруче. Ну а уж вот эти все Вильзевулы и остальные и подавно Шушера». «Да мля», – пробормотал я, пытаясь хоть как-то расшевелить свой воспаленный мозг. Вот только он как специально не желал выдавать ничего креативного, постоянно подкидывая уже известных демонических персонажей. Дамль, будто пробуя на вкус повторил демон. Твое имя странное. Нормальное, ухмыльнулся я, гораздо лучше, чем страж. Все, хватит пустой болтовни. Вас то не разговорить, то не заткнуть теперь, показывай дорогу к палачам. И тут я едва челюсть на ступени не уронил, когда туман вдруг расступился, Нет, полностью он не исчез, но в нем явно прослеживалось свободное от дымки пространство. Оно напоминало коридор и уходило куда-то вдоль пустынной улицы. Лучшего способа навигации вряд ли можно было придумать. Прямо передо мной на белом асфальте сидел один из демонов стражей и внимательно на меня смотрел. Казалось, он чего-то ждет. Что? поинтересовался я. «Мы отправимся с тобой, Дамль», проскрипел он. «А я разве был против?» Разговор в целом был закончен, и я со спокойной душой двинул по проложенному сквозь туман коридору. Пройдя мимо стража, я похлопал его по спине, будто он мой лучший друг. Тот, к слову, никак на это не отреагировал, Но стоило мне немного отдалиться, не спеша побрел следом. Остальные тоже находились рядом, я их чувствовал. Демоны этого и не скрывали, изредка показывались, перебегая и перепрыгивая созданный ими коридор. Уродливые хищные твари и тем самым прекрасные. в них чувствовалась некая мощь, грация». Без костюма я бы против них и секунды не продержался. Но сейчас, когда ярость заполнилась до отказа, для меня они не угроза. В случае чего, сейчас я успею порвать всех прежде, чем первое мертвое тело упадет на землю. Хотя на все сто я как-то не уверен. Они далеко не пальцем сделаны. И побить за раз все сорок особей – ну такая себе задачка». С другой стороны, они больше не проявляют ко мне агрессию, приняли как вожака, слушаются, но почему-то я и в этом не уверен, слишком просто все прошло, что ли, может причина в другом, как-то уж очень флегматично они себя ведут, совершенно без эмоций, словно им на все плевать». «Нет, я, конечно, понимаю, они – стражи создания искусственного интеллекта. Вот и ведут себя так, как подобает машинам. На некий червячок сомнения уже сидит в душе, гложет. Шершавый вообще на них не реагирует, но он со многими так на самом деле. Особенно пока опасности не чувствует. Так выходит, что все хорошо?» И тут я даже остановился, наконец осознав, что конкретно не давало мне покоя. Им похер на мою войну, а так нельзя, где жажда крови в конце концов, ведь хотя бы это их должно волновать, но нет. Э, стражи, подозвал я свое мини-войско, мне кажется, вы не до конца поняли, что именно я вам предлагаю. «Еду!» – скрипнул голосом тот, что всю дорогу следовал за мной. «Очень много еды!» «Да при чем здесь?» «Ах, ну да, точно!» – смущенно почесал кончик носа я. «Но это лишь часть. Весь этот мир будет принадлежать только нам!» «Он и так наш!» – без эмоций отреагировал демон. «Мы выгоним из него людей и станем здесь править!» Зашел я с другого конца. «Зачем прогонять еду?» Не понял меня, тот и был абсолютно прав. Вот теперь я даже уселся на асфальт и крепко задумался. А зачем мне прогонять из этого мира людей? Просто потому, что так попросила Света или Краин, который вдруг всячески помогает? Кто все эти демоны? Почему люди называют меня неписью и что не так с этим миром? Ведь если присмотреться, то здесь один сплошной глюк. Я будто действительно в компьютерной игре и до кучи использую чит. Но весь вопрос его другом. Чья она? Кто на самом деле все это придумал? Кто создал и воплотил ее в жизнь и с какой целью? «Кто это другие?» – вдруг повторно спросил я. «Ты сказал, что за границей другие. Кто они? Победители? Все те, кто дошел до финала и выиграл турнир?» «Они другие!» – будто пластинку заело, повторил ту же самую фразу страж. «Хер с ним! Поставим вопрос ребром!» – ухмыльнулся я. «Это ваши создатели!» «Нам неведомо о создателях, мы лишь стражи». И я снова вернулся к тому, с чего начинал. «Как попасть к другим?» – задал я вопрос, ответ на который уже знал. «Только избранный может пройти. Ты не избранный». Ровно как я и думал, ответил демон Ой, да ты хорошего деловаться, рукой просто покажи, а там я сам как-нибудь по месту разберусь. Внутри аж все вскипело от злости, или мне нужно всю вашу шайку здесь оставить, чтобы стать избранным. Ты слабый, мы убьем тебя, все так же не выказывая ни единой эмоции, ответил тот. Однако изменения обстановки тут же себя проявили. Шершавый поднял шерсть на загривке и утробно зарычал, попятился ближе ко мне, а затем развернулся и занял позицию спина к спине. «Тихо, Шерстяной! Не лезь лучше, а то большие дяди зашибут ненароком!» Я легонько подтолкнул его пяткой взад. Но волк понял команду по-своему и, оскалив клыки, Зарычал еще более агрессивно и резко дернулся вперед, изображая атаку. И в этот момент выстрелили стражи. Четыре десятка демонов одновременно рванули на нас, но и я уже не стоял на месте».